Фильм тянулся бесконечно долго. За сюжетом я не следила, не обращала внимания ни на Ника Нолти, ни на Сьюзен Сарандон. Я безуспешно пыталась расслабиться, однако электрический заряд, исходивший от Эдварда, не ослабевал, приводя меня в трепет. Время от времени я поглядывала в бок и видела, что его тело напряжено, как перед прыжком. Мне страшно, хотелось до него дотронуться. И в отчаянии я так сильно сжимала кулаки, что пальцы онемели. Вздохнуть с облегчением я смогла лишь, когда мистер Баннер включил свет. Эдвард усмехнулся, увидев, как я массирую затекшие ладони. «Отличный фильм!» — мрачно пробормотал он. «Угу», — промычала я. «Тебе понравилось?» Я тяжело вздохнула. «Пора идти на физкультуру. Из-за парты я выбиралась осторожно, боясь снова потерять равновесие». Эдвард проводил меня на физкультуру, и у дверей спортзала остановился, чтобы попрощаться. Заглянув в его лицо, я испугалась. Оно было таким усталым и мучительно красивым, что желание прижать его к груди вспыхнуло с неодолимой силой. Слова прощания так и застряли в горле. Вот он неуверенно поднял руку и, о чудо, провел по моей щеке кончиками пальцев. От его прикосновения меня бросило в жар. Не сказав ни слова, Эдвард быстро удалился. Я поплелась в раздевалку. К суровой реальности пришлось вернуться, когда мне дали бадминтонную ракетку. Она была легкой, но в моей руке ей явно не место. Парни и девушки оглядывали меня, кто снисходительно, а кто с тайным злорадством. Мистер Клаб велел разбиться на команды. К счастью, Майк по-прежнему считал меня своим другом и тут же пришел на помощь, «Хочешь играть на моей стороне?» — милость его предложил он. «Спасибо, Майк, но ты же знаешь, как я играю», — грустно улыбнулась я. «Не беспокойся, я буду играть за двоих». «Иногда Майк такой милый...» «Увы, я старалась не мешать Майку держать валан в игре, но тут подошел физрук и велел мне проявлять побольше активности. Мало того, мистер Клаб решил остаться, чтобы посмотреть, как я выполняю его указания. Тяжело вздохнув, я прошла на место». Девушка, играющая на другой стороне, усмехнулась. По-моему, именно ее я несколько раз сбивала на баскетболе. Подала она прямо на меня, причем коротко, так, чтобы валан упал у самой сетки. Я бросилась вперед, твердо решив его отбить, однако совершенно забыла о сетке. Ракетка отскочила от нее с огромной силой, вылетела из рук и, проехавшись по моему лбу, ударила по плечу майка, который подбежал, чтобы меня спасти». Мистер Клаб кашлянул, пытаясь подавить смешок. Бедный Ньютон. Пробормотал он и направился к другой площадке, чтобы мы смогли вернуть игру в прежнее безопасное русло. «Ты как?» — спросил Майк, массируя плечо. «Ничего, а ты?» — тихо спросила я. «Все отлично!» Он покрутил рукой, чтобы проверить, нет ли болевых ощущений. Остаток урока прошел без происшествий. Физрук несколько раз к нам подходил, но делал вид, что ничего не замечает. Майк играл отлично и умудрился выиграть. В пылу победы он даже пожал мне руку. Итак, многозначительно начал он, когда мы шли с корта. «Что и так?» «Белла плюс Эдвард с вызовом?» — спросил Майк. Настроение тут же испортилось. «Не твое дело», — предупредила я, тихо проклиная нескромность Джессики. «Мне это не нравится». — Тебе и не должно нравиться, — раздраженно рявкнул я. — Он смотрит на тебя так, будто хочет съесть. Взрыв истерического хохота мне кое-как подавить удалось, но негромкий смешок все же сорвался с губ. Майк недовольно на меня посмотрел, а я решил прервать разговор. Ни к чему хорошему это не приведет. Равнодушно махнув рукой, я скрылась в раздевалке. Быстро переодевшись... Я почувствовал, что у меня дрожат колени, и дело было вовсе не в ссоре с другом. Интересно, Эдвард придет за мной к спортзалу или мне ждать его на стоянке? Может, он вообще забыл, что я без машины, и мне придется идти пешком? Что ж, всего-то пара миль. А если на стоянке я столкнусь с его родственниками? Знают ли они, что я обо всем догадалась? Если знают, то как себя с ними вести? Выходя из спортзала, я уже решила прогуляться до дома пешком. Однако мои опасения оказались напрасными. Эдвард ждал у самого входа. Я подошла к нему. Все мои сомнения и тревоги куда-то улетучились. — Привет! — глупо улыбаясь, выдохнула я. — Привет! — просиял Эдвард.